Глава 7. Теперь несколько переместимся к тоже важной точке, к Суэцкому каналу. Делаю я круг карандашом на карте. Вы хоть и исповедуете атеизм, но в 1923 году требовали передать территории РПЦ в Палестине. Хоть там и управляли англичане, но эту собственность никто не отменял. И спорными землями сейчас там владеет РПЦЗ, подсмотрел я в своих записях. Британцы сделают все, чтобы вы не получили эти земли. С другой стороны, Ротшильд, Гольдберг и другие уже достаточно скупили земель для создания еврейского государства. Вы вполне можете продать или поменять земли РПЦ к имеющимся и настоять на создание еврейского государства на Женевской конференции. Тогда общее давление на СССР несколько уменьшится, констатирую я. Пусть заодно и Гитлер еще в Палестине повоюет. Иначе это сделает Хрущев. Никита Сергеевич ухитрился заключить эту сделку в 1964 году, незадолго до того, как его сместили с поста. Она вышла в историю под прозвищем «Апельсиновая». Дело в том, что палестинские земли Хрущев продал за 4 миллиона 500 тысяч долларов. Так как у евреев подобных средств не имелось, Израиль в течение нескольких лет высылал фрукты в счет уплаты долга по сделке. Это Это может спровоцировать войну между Англией и СССР, немного подумав, ответил Сталин. Такой вариант не исключен, но вряд ли Англия будет воевать своими солдатами. Скорее, это будет Польша, Прибалтика и Финляндия, и то только в следующем году. Но я думаю, если вы договоритесь с Францией и в ее лице с Малой Антантой, то только выиграете. Сами же евреи тогда доставят много неприятностей англичанам в том районе, кмыкнул я на опасения Сталина. Подумаем. Турция. тут же пытается охватить все сразу Сталин. Тут у меня несколько другое мнение, чем у большинства. Я считаю, что проблема проливов несколько преувеличена. В основном ее лоббировали российские латифундисты. Зерно товар объемный и довольно дешевый. Строить большие и современные корабли они не хотели. Плюс пшеница придунайских княжеств и Румынии, их главный конкурент, которую они тоже хотели контролировать. Вот латифундисты постоянно и проталкивали, и частью субсидировали войну за проливы. Я посмотрел котировки нынешнего вашего зерна. Его качество, а значит и цена, еще больше будут падать. Кроме того, вы та Торговля зерном позволяет Европе высвободить много людей сельского хозяйства. Куда идут эти люди? Правильно, на заводы и фабрики. А значит, вы сами приближаете войну к себе. Кстати, и этим же занимаются наши правители и в 21 веке. Ничему их история не учит. Мы не можем обойтись без экспорта продовольствия, покачал главой Сталин. А кто вам мешает продавать дорогое продовольствие? Копченые колбасы, мясные вырезки, сливочное масло и многое другое. А вы, наоборот, уничтожаете поголовье крупного рогатого скота и получаете восстание на своей территории. Тут я пересказываю наш разговор с Буденным о казахстане «Мы разбирали эту проблему, но окончательного решения еще не приняли. Нет средств, и хитро так смотрит на меня. Вы надеетесь на мои металлы? Но я бы хотел 1200 рублей получить серебряными и медными монетами для Азовского региона», отвечаю ему под требовательный взгляд. «Насколько мне известно, это только половина. А на вторую что? Тут же интересуется он. Вот же сука этот Михаил Сергеевич. Все слил Сталину. Как Горбачев Рейгану. Антиквариат и драгоценные камни. Мне же надо чем-то заполнять свой магазин. Но я могу вам подсказать и еще один способ уменьшить расходы. Беру чашку чая, жду реакции». но дождался только немого вопроса. Вы заказали новые заводы по производству патронов, спрашиваю. Мы решили заказывать их в Швеции. Так нам несколько выгоднее, подтвердил мои подозрения Сталин. Ну тогда закажите, чтобы гильзы можно было формировать из железа. Тоже мягкое железо Кирчи для этого вполне подойдет. А чтобы гильзы не ржавели, защиту сделать либо из лака, либо химическим способом. Все равно СССР перейдет на них через несколько лет. Так почему бы чуть не ускорить и не заработать очков у Сталина? Интересное предложение, сделал себе пометку в тетрадке Сталин. Ну, понимаю его. Меди сейчас в СССР катастрофически не хватает, а тут вполне неплохой выход. Из ситуации. Хоть татюрк и поставил вашим памятник, но он уже продался капиталистам. По-моему, даже получил долю у нефтеконцерна семь сестер. Так что полный ваш разрыв уже не за горами, опять улыбаюсь. Вот так и идет разговор. То Сталин меня поддевает, то я его. После мы несколько отвлеклись на общую тему, но потом опять возвращаемся к политике. А что Румыния? После небольшого перерыва на политические темы спросил Сталин. Вы никак решили пройти по всей своей границе? Улыбнулся я. Румыния входит так в называемую Малую Антанту, куда еще входит Югославия и Чехословакия. В ней ведущую роль играет Франция, с которой у вас некоторых пор не самые плохие отношения. В самой же Румынии сейчас, как вы говорите, черт ногу сломит. Все пытаются добиться контроля над ее нефтью. Кого туда выпихнули, так это Италию, которая нефть в основном закупает в СССР. Чем быстрее вы построите канал, тем лучше вам. Тот же алюминий для самолетов, машины и трактора. Я думаю, что с семьей Аньели вы сможете договориться напрямую по этому вопросу, покачиваю рукой, показывая, что может быть и так и Субтитры «Мы уже поняли его пользу, и канал будет построен ударными темпами», — подтвердил мне Сталин. «Тогда, может, вы обратите внимание и на еще один ваш канал, который раньше у вас существовал. Я думаю, что он СССР крайне необходим, качаю головой и делаю загадочную улыбку». Не понял Сталин, о чем я таком веду речь, но вижу, что тема его заинтересовала. волга балтийский водный путь начал действовать в 1810 году. Была введена в действие Мариинская система, которая проходила от Волги через реку Шексна, Белое озеро, реку Ковжа, Мариинский канал, реку Вытигра, Онежское озеро... реку Свирь, Приладожские каналы и, наконец, выходила в него С модернизациями и перестройками активное использование Мариинской системы продолжалось до 1963 года, а с 1964 года начал действовать современный водный путь с большой пропускной способностью и передовыми гидротехническими сооружениями. Он получил название «Волго-Балтийский водный путь имени Ленина. Историческая справка». Зачитал я отрывок из старых газет. «Но, насколько я знаю, там сейчас у вас какие-то проблемы. Вы очень неплохо подготовились», — покачал главой Сталин, опять делая заметки в тетради. «Вот только у нас не Голландия, и зимой по ним не походишь. Кто такую глупость вам сказал? Достаточно, чтобы была ровная поверхность с небольшими углами поворота. После этого можно по льду разогнать чуть ли не эшелон, только на полозьях. Ну а что, в Австралии в мое время по дороге автопоезда разгоняют до 200 тонн, и ничего. А почему тут нельзя по льду это сделать? Нужны только мощные тягачи. Необычная идея, но, возможно, стоящая. Мы обязательно ее рассмотрим, пообещал мне Сталин. Сейчас при помощи специальной техники ИВВ можно спрямить канал. Я вам даже инженера нашел, кто может заняться такой проблемой. Это Марсель Лея. У него сейчас кризис. Если вы ему четко поставите задачу, то я думаю, что с помощью ваших инженеров они вместе справятся. Сразу даю наводку и на инженера, чтобы эта идея не выглядела только пустыми словами. Марсель Лея, записал Сталин. Давайте вернемся к Румынии. Вам рано или поздно придется решать вопрос с королевскими ценностями вы в 1916 году в Россию. Лично я бы вернул хоть какую-то часть. От такого ни одна страна не отступится. А выплату золота можно и растянуть лет на 50-60 с условием не участвовать официально в официальной агрессии против СССР и урегулирования территориальных споров. Там главное очень правильно составить договор. Общая стоимость отправленных в 41 вагоне ценностей превышала 7,5 миллиардов румынских лей, а масса золота составляла 150 тонн. Так как России на хранение были также переданы династические драгоценности и реликвии, в частности уникальные ювелирные изделия, произведения искусства, редкие монеты и архивные документы. Даже в 2003 году этот вопрос обсуждался между Путиным и Ионом Ильевску во время подписания Российско-Румынского договора. Создали комиссию по расследованию судьбы румынских ценностей. Историческая справка. предлагая решение острого вопроса, который и в мое время до конца не был решен. Надеюсь, Сталин прислушается и подпишет договор, чтобы официально Румыния не вступит в войну против СССР. А если вступит, то потеряет право претендовать на вывезенное золото. Румынские летчики очень неплохо показали себя во время войны, а их неземные войска принесли непосредственность. мало бед на юге страны. Венгрию, как вы знаете, сильно обрезали после окончания войны. Но это не сломило в венгров. Они всегда были хорошими вояками и наемниками. Хоть Венгрия и вынуждена была подписать Трианонский договор, в результате которого потеряла более 70% своей исторической территории и половину своих жителей, опять подсматривая свои записи, но венгры не смирились, и у них постоянные конфликты со всеми соседями. На этом можно сыграть, особенно на возвращении части Галиции. Там хоть и немного, но тоже добывают нефть. За нее и будет основная борьба. При возникновении вашего конфликта с Польшей, вполне можно подключить туда и венгрию как и чехословакию если правильно разыграете конфликт то и германию с ее претензией на данциг в результате польша может оказаться втянута в конфликт с несколькими странами одновременно а у вас могут появиться общие границы с Венгрией и Чехословакией, что экономически и политически будет верно Ну, я так думаю а как решит сталин большой вопрос но тогда придется отдать часть необходимых и нам территорий с сомнением покачал головой сталин он явно сомневался в возможности провернуть такую авантюру эти территории и так никогда и не принадлежали российской империи Вы же сначала определитесь со стратегией на случай большой войны. Будет ли СССР вести в войну от обороны или сразу с наступления? Не будем уж залазить в древние времена Киевской Руси. Зато такого позорного раздела Чехословакии возможно теперь и не случится, или позволит вывести часть техники и людских сил в СССР. И это тут же смахнется стола весь выстраиваемый карточный дом закулисных игроков. Допустим, как вы и советуете от обороны, но мы так еще и не приступили к созданию укреплений на южных и центральных направлениях. Там нет болот и столько необходимых рек для оборонительных рубежей. Те же укрепления, какие мы планировали, оказались несовременными и дорогими, теперь же размял папиросу Сталин, не притрагиваясь к трубке. Но ничего себе, я даже не думал, что Сталин так серьезно отнесется к моей критике насчет будущей линии Сталина. Вы знаете, что такое «бакаж»? Бокаш, французский Бокаш. Тип культурного ландшафта и регион с данным типом ландшафта, где пастбище, поля и луга отделены друг от друга и окружены земляными насыпями, увенчанными живой изгородью, рядами деревьев, лесопосадками или полеском, приводящих к почвы. Бокаш также является неплохим укрытием для отдельных частей сухопутных войск, находящихся в обороне. Союзники с ним немало намучились и понесли ощутимые потери, пока выбили оттуда немцев, и это в 1944-1945 году. К этому моменту уже сами немцы не верили в свою победу и воевать не хотели. История историческая справка. Пришлось подробно описывать, что такое Бакаш, как его использовать не только в военных целях, но и в народном хозяйстве, и какой эффект это может принести СССР. Ну и вот еще, последнее. У вас тут в газетах и листовках, чего только не предлагают строить в стране, чтобы прославить СССР и вашу революцию. Но, по-моему, это не совсем актуально в наступающие времена. Начните лучше строительство метро, сразу в Москве, Киеве и Минске. В случае постройки метро, немцы тогда вряд ли смогут взять Минск за пять дней от нападения. Вот так взять и начать строить метро в трех городах? Хмыкнул на это Сталин. Ну, вам же, же коммунистам все по плечу, теперь уже хмыкаю я. Больше на политические темы мы с ним не говорили. Похоже, что ему надо переосмыслить результаты наших разговоров. Дальше уже разговор перешел больше на экономические темы. Сталина очень интересовала периодичность поставки мной разного металла, запчастей и товаров. Также возможность производства авиадвигателей в Таганроге. Тут мне его обрадовать было нечем. Будут лишь собирать небольшие партии экспериментальных двигателей. Надеюсь, что там создадут более успешный двигатель и намного раньше, чем М100. Вообще-то с авиадвигателями во время войны у нас было крайне плохо. Попробую добиться создания трех-четырех основных образцов, которые хорошо освоят выпуск где-нибудь на Урале.